Глава сорок девятая. Подруга. Ира. «Какая удачная вышла поездка!» — улыбнулся Кэл, когда мы уже вышли на улицу, попрощавшись с эвелиной «В надежде ты обрел надежду!» — посмотрел он на сияющего от счастья Гринли. «Спасибо, Кэл, я твой должник!» — отозвался вампир. «Ты все так четко по полочкам разложил, я бы так не смог. Алина, ну надо же, какая она милая! И умная, и добрая!» «И красивая? Кто бы мог подумать?» Не переставал он восхищаться. «Для меня самая милая, умная, добрая и красивая — лишь одна девушка», — ответил ему Кайл, выразительно посмотрев на меня. Гринли хотел ему что-то на это сказать, но не успел. «Наше внимание привлекла непонятная потасовка и женские крики недалеко от нашей машины». Пятеро мужчин в униформе защитного цвета удерживали богато разодетую дамочку и двух ее телохранителей. Эта парочка брюнетов уже лежала на земле носом вниз, а разъяренная девушка атаковала пытавшихся ее усмирить мужиков сверкающей сумочкой на толстой золотой цепочке. Судя по ошалевшим лицам наемников, такая гламурная атака приключилась с ними впервые. «Лирка, какого тролля тут происходит?» – заорала девица, заметив меня. «Эльвира!» – тихо простонал Гринли, трагически закатывая глаза. «Только ее нам еще не хватало». «Что с ней не так?» Также негромко спросила я. «Ну, кроме очевидного». Уточнила я, видя, как расшитая бриллиантами сумочка со свистом опускается на голову очередной жертвы. Ушибленный атлет взревел, потеряв терпение, и внезапно превратился в пантеру. «Миг!» И агрессивная дамочка оказалась подмятой под очень сердитую тушу рычащего черного хищника. Женский виск перерос в испуганный ультразвук. «Помогите!» «Отставить!» Кайл быстро подскочил к этой нескучной компании. Бесстрашно, схватив пантеру за шкирку, он отбросил пушистую тушу в сторону. Мужик в шубе издал обиженный мявк и приземлился на траву уже в человеческом виде. «Доложить обстановку!» Отдал приказ Ирлинг. Наемники вытянулись перед ним в струнку, а освобожденные из захвата брынеты поднялись на ноги, испепеляя обидчиков взглядом, и помогли встать своей госпоже. Компания из трех неустановленных лиц пыталась проникнуть на охраняемую территорию, была задержана до выявления обстоятельств и оказала активное сопротивление. Отчеканил один из наемников. «Какая еще охраняемая территория?» Взвизгнула взбешенная блондинка. Ее багровое лицо пошло белыми пятнами. В растрепанных волосах торчали травинки, а с боевой сумочки слетела половина драгоценных камней. «Это же приют для животных! И вообще, вы хоть знаете, кто я?» Кайл невозмутимо потыкал свой браслет и спокойно произнес. «Леди Эльвира Грант, дочь президента межпланетной корпорации Мега Грант и ряда крупнейших банков. Какова цель визита в приют? Решили выбрать себе котенка?» Можете проходить, мы вас больше не задерживаем. «Какого еще котенка?» – возмутилась Эльвира. «Лирка, что за дичь вообще происходит?» Обиженно обратилась она ко мне. «Макфой, или хоть ты мне объясни, что за цирк вы тут устроили?» «Привет, Вира», – сдержанно поздоровался с ней Гринли. «На Лиру вчера было совершено покушение. На нее напал Бионик, так что нам пришлось принять усиленные меры безопасности». пионик Да ты что?» Заохала блондинка с показным сочувствием, только в ее глазах сверкало лишь острое любопытство, не более того. «Да, так что не обижайся из-за этого инцидента. Сама понимаешь, лучше подстраховаться», — дипломатично ответил принц. «Ну да, согласна», — кивнула она, взглядом послав испепеляющие молнии нашим наемникам и Кайлу. «Поднимите брюлики, которые отвалились», — капризно скомандовала она своим телохранителем, махнув на траву. Брюниты мрачно переглянулись и принялись выполнять это указание. Я поняла, что если хоть один камешек окажется утерянным, его стоимость вычтут из их зарплаты. «Мы закончили дела в приюте. Меняем дислокацию. Проверьте и обеспечьте безопасность следующего объекта», сказал Кайл нашим охранникам и снова потыкал в браслет, переслал им название и адрес того заведения, куда он решил отвезти нас на обед. «Так точно». Отозвался командир наемников, и люди в униформе быстро выскочили за ворота. «Сколько их тут было?» У Эльвиры округлились глаза. «Два или три десятка?» «Военная тайна», – отрезал Кайл и добавил «скорее для меня с Гринли». «Честь наемников по-прежнему осталась с нами. Не выпускают из поля зрения и вмешаются в случае угрозы». «Ну ты даешь, подруга», – потрясенно посмотрела на меня блондинка. «А я-то удивлялась, почему не могу связаться с тобой через браслет? В космосеть ты тоже не выходишь? Такая партизанка?» Браслет Лира остался в суде. Его потребовали снять перед заседанием. Видимо, он до сих пор находится там, — пояснил Гринли. Но уверен, что адмирал решит этот вопрос. «Ясненько. Вот и пришлось мне переться сюда, чтобы поговорить с тобой», — заявила она мне. «Знаю, что пятого числа каждого месяца ты перед обедом посещаешь свой песий приют. Он не песий». Слова этой блондинки меня задели. «Да какая разница?» Небрежно махнула она рукой. Порывшись в сумочке, Эльвира сунула мне красивый глянцевый конверт с голографическим тиснением. Этот орнамент ярко переливался на свету. «Держи. Приглашение на мою днюху. Возражения не принимаю. Ты уже обещала мне, что придешь. Кстати, Дерек там тоже будет, и он жаждет тебя увидеть. Говорит, что соскучился. ищем Ты просил составить тебе компанию для походов по бутикам, чтобы выбрать свадебное платье. Давай сейчас договоримся насчет дня и времени, чтобы я могла планировать другие свои мероприятия». «Да пошевеливайтесь уже, улитки!» Пнула она одного из ползающих на четвереньках брюнетов под ребра. Тот глухо охнул «Какой еще дырок?» Ледяным голосом Кайла можно было убивать.